Охотник Кофе давным-давно остыл, ведьма, забившись под одеяло, спала, а Егор в сотый раз изучал бумаги. Бесполезно. Кто-то очень умело воспользовался ситуацией. Деньги со счета Лючиты сначала перевели на счет строя, воспользовавшись Пашкиной схемой, вроде бы как предоплату за продукцию этого самого строя, а затем... Договор о поставке был расторгнут, и Коренстрой вернул аванс. Векселями. Анастасии он говорил про акции, думал, ей понятней будет, если акции. Про акции каждый знает, а на самом деле Коренстрой вернул векселя. Номинально сумма совпадала до копейки, а реально, реально фирмы Коренстрой больше не существовало. Альдов уже успел навести справки, а следовательно и предъявлять в их селя некому. Но кто? Кто-то свой. Этому человеку Альдов должен доверять, как себе самому. Если подмахнул бумаги не читая. Таких наберется, таких вообще не наберется. Значит, подделка. А кому от этого легче? Никому. Пашке все равно, подделка или нет. Пашке деньги нужны, а не векселя, не существующие фирмы, и за свои деньги Пашка будет сражаться. И победит. Чтобы Пашка проиграл, Егору нужно будет потратить втрое, а то и в четверо больше денег, чем отдать по договору. Пашка уже звонил. Вчера звонил, и позавчера, и три дня тому. Пашка требовал свои деньги назад, а Альдову нечем было возвращать. Черт. Удалось выбить неделю на возвращение денег. Но откуда их взять? Одолжить? Под залог Агидели? Проходили уже. Берешь три копейки, возвращаешь 300 рублей. Так и фирмы лишиться недолго. Изъять из производства? В этом случае производство придется долго и нудно восстанавливать. Выползать на прежние позиции, отвоевывая рынок у конкурентов. Есть еще один вариант. Здравый смысл подсказывал, что Пашка, скорее всего, в афере замешан, но это следовало проверить. На сей счет у Егора имелась одна идейка – сумасшествие, конечно, но другого выхода он не видел.